Глава 29. След на земле. Участок леса оцепила полиция. Полковник Гущин, Макар и Клавдий Мамонтов попали в лес с просеки, чем-то похожей на ту, где был сбит вепрь и перевернулась Toyota. Но место было совсем другим. Из Балашихи они снова почти вернулись в Фаминово, но на этот раз проехали его почти полностью. Большой лес находился на границе двух подмосковных районов. В лесу не было ни дач, ни водоёмов. Два больших дачных посёлка располагались в 3 км. Их от леса отделяло торфяное болото. От торфяного болота начиналась линия электропередачи, там же стояли вышки мобильной связи. От них в лес уходили две узкие дороги. Полицейские указали полковнику Гощину, когда они все втроём приехали на место происшествия. Вступайте по этой тропе. И они углубились в лес. Вторая дорога описала петлю и внезапно соединилась с первой тропой. А из лесной чащи к пересечению троп выходила ещё одна лесная дорога, довольно широкая. По ней вполне могла бы проехать машина. То, что они увидели на земле, находилось как раз на этом импровизированном перекрёстке трёх дорог-троп. Густой лес подступал со всех сторон. Чёрное выжженное пятно на земле. Клавдий Мамонтов сначала увидел только его, и ещё одно пятно намного больше. В малом пятне какой-то обгорелый комок, в большом пятне обожженный человеческий труп. Мужчина, судя по остаткам одежды, сказал полковнику Гущину патологоанатом вместе с экспертами-криминалистами, прибывшими на место раньше их. Я только начал осмотр. Зубы. Зубы, видите его. И они в неплохом состоянии. Судя по зубам, это молодой мужчина, возраст от 18 до 30 лет. Клавдий Мамонтов смотрел на чёрный череп, оскалившийся в предсмертном вопле. Девность не меньше 3-4 дней. Патолог анатомом длинным пинцетом копался в пепле рядом с телом под ним. Его вообще случайно здесь обнаружили. Кто нашёл тело? спросил полковник Гущин. Бывший лесник, пенсионер, ему до сих пор плохо, ответил Гущину старший из оперативников. Сердце прихватило. Мы ему скорую прямо сюда на Просеку вызвали, как приехали по его звонку. Еле нашли здесь в чаще. Старик перепугался на смерть. Сказал нам, что в лес мало кто ходит. Во-первых, природное болото торфяное. Во-вторых, здесь на протяжении почти 5 лет стоит табор цыганский. Там за оврагом они с дачниками конфликтовали. И ни дачники, и не местные сюда не ходили давно из-за этого. Табор до сих пор в лесу? спросил Гущин. Как только объявили карантин в конце марта, они сразу снялись с места и уехали назад. Куда-то на Волгу. Лес сейчас пуст. Вы видите этот перекрёсток троп? Его не так просто найти. Ни с просеки, ни от лесной дороги его не видно. Бывший лесник про него знает. Видимо, тот, кто это сотворил, тоже неплохо ориентируется в здешнем лесу. Понятно, полковник Гущенко ввёл. Клавдий Мамонтов отметил, что Гущенко на этот раз хоть и в маске своей медицинской, и в перчатках, И стоит, соблюдая социальную дистанцию, но все же ведет себя на месте происшествия гораздо более спокойно и привычно, чем тогда в лесу у монастыря. Или ужасные события заставили его отвлечься от собственных страхов и фобий. «Нам про след на земле лесник», — сказал, — патологоанатом обернулся к ним от тела. Это его до смерти и напугало. «Он же профессионал, по следам читает. Да я и сам сейчас вижу». «А вы, полковник?» «Да, я тоже это вижу», — Гущин мрачно кивнул. «А что, что такое?» — встревожился Макар. «Какой еще след на земле?» Гущин указал ему на черную полосу на дерне. Она шла от большого выжженного пятна. «А что это значит?» «Чувствуете запах?» — спросил патолога Анатом. «Сколько времени прошло, тело здесь лежало на открытом воздухе, Но еще можно его ощутить. Это бензин. Жертву облили бензином. А след на земле свидетельствует, что его сожгли заживо. Он весь этот короткий путь прополз. Горел и полз. Потом умер. Остатки одежды на нем. Гущин смотрел на выжженное пятно и обугленный труп. Кроссовки примерно сорок третьего размера. Рост где-то метр семьдесят пять. Молодой судмедэксперты, криминалисты осторожно ковыряли пинцетами пепел. Начали вытаскивать какие-то предметы и укладывать на траву. Это был его мобильный. Мало что от него осталось, расплавился. Это, скорее всего, обугленной кожа, наверное, портмоне. Стойте, а здесь что такое? Патологоанатом пинцетом поддел нечто в пепле. цепочка. Он вытянул чёрные отце же ключи с металлическим брелоком, жетоном. Не от дома, а от авто. Похоже, от мотоцикла. Полковник Гущин рукой в перчатке забрал ключи, потёр жетон-брелок, достал из кармана свой антисептик, побрызгал, смывая сажу. Тот номер. Автомобильный номер выгравирован, сказал он. Проверьте срочно по банку данных. Он отдал ключи с брелоком оперативникам. Его внимание привлёк чёрный бесформенный комок, лежащий в центре малого выжженного пятна. "А это что такое, по-вашему?" "Это останки какого-то животного. Возле пятна работал эксперт-криминалист. Идентификация по таким останкам невозможна, однако он тоже осторожно поддел что-то в сером пепле и потащил. Что-то обугленное. Макары и Клавдия Мамонтов подошли ближе. Обгорелый тонкий ремешок с металлическими заклёпками и часть собачьей шлейки поводка, заявил криминалист уверенно. Я на свою точно такую же надеваю, кожаную, а не синтетическую, там пропитка против блох. Мелкая порода. Судя по остаткам шлейки, пекинес, балонка, пудель. Мы кое-что нашли. Крикнул со стороны лесной дороги один из оперативников, которые прочесывали участок леса, примыкавший к перекрестку. Полковник Гущин, Макар, Мамонтов и эксперт-криминалист направились к дороге. В траве на обочине валялась металлическая бутылка ярко-розового цвета. «Термобутылка», — сказал эксперт. Он поднял ее, держа рукой в перчатке. «Пробка, как в термосе, герметична, и там что-то есть». Он взболтнул, затем осторожно отвинтил пробку. Они все почувствовали резкий кислый запах. «Молоко!» — эксперт глянул на них, на бутылку. «Прокисшее молоко!» «Пригодно для исследований на предмет обнаружения в нем наркотических или психотропных веществ, а также алкоголя, хотя здесь его запах и не присутствует. Мне нужен анализ ДНК с этой бутылки», — попросил полковник Гущин. Если она там есть, конечно. Вы думаете, бутылку бросил здесь убийца? Ну, не лишних же. Хотя уточните у него, может, это он со страху уронил. Они находились на перекрёстке ещё 2 часа, пока шёл полный осмотр места и прилегающей территории. Его что же живым сожгли? шёпотом спросил Макар у Клавдии Мамонтова. Прямо здесь? Да, получается, что так. на перекрёстке этих трёх дорог. Клавдий Мамонтов не ответил. Полковнику Гущуну позвонили. Запрос от вас по электронке на пробивку автомобильного номера. Мы нашли, он в картотеке. Не машина, а мотоцикл, как вы и предполагали. Марка Yamaha, докладывал оперативник. Имя владельца Крутов Вячеслав. Проверьте его. Уже проверили, Фёдор Матвеевич. 2 дня назад он внесён в базу пропавших без вести сотрудников розыска Наро-фаминского УВД. Я сейчас связался с их начальником розыска. Тот сказал, 3 дня назад круто пропал. Его мать обратилась с заявлением. По её словам, он вечером уехал на их дачу в посёлок Отрадное и не вернулся домой. Они ждали, не объявится ли, потом внесли его в базу пропавших. Они там в Наро-фаминске ездили в Отрадное на дачу. обнаружили его мотоцикл у калитки. Калитка была не заперта, но сам дом закрыт на замок. А сколько ему лет? Где он работал, чем занимался? Имел какое-то отношение к судебным органам? Сам, может, был ранее судим или привлекался или работал на железной дороге? Нет, ни не судим, и не привлекался никогда. Ему 19 лет всего. Он студент, учился заочно в педагогическом А работал раньше официантом в Москве в ресторане Горыныч. Мать сказала сотрудникам полиции, что почти весь карантин он просидел дома безвылазно. Потом встречался только со своими друзьями. В Отрадное он поехал по её просьбе. У них умерла бабка, нужно было забрать её документы. Он поехал вечером, не поздно, где-то часов в 6:00 и домой из Отрадного так и не вернулся. Полковник Гущин выслушал всё это молча. Возле выжженных пятен работали эксперты, собирали пепел и обугленные кости в пластиковые чёрные мешки.